Из особых наших московских архитекторов. С приветом твой отец Коганрович. 1943 год. Дорогая и любимая моюся. Спасибо тебе за большое письмо и подробное описание чествония Желтовского. Несмотря на его некоторые странности, он безусловно заслужил орден и чествование юбилея. Хотел я было ему написать, но не та обстановка, да и сомневаюсь в необходимости этого. Ты, когда увидишь его, передай от меня привет и пожелание ему долгой жизни, бодрости и творчество. Что, счесыв допустил некоторые оговорки, это вполне естественно. Подорожу что кроме элемента ревности здесь есть принципиальные расхождения. Жолтовский до фанатичности последователь классики. Щусев же эклектик. Он берёт от всех понемногу. Но больше всего он бароканец. Должен однако сказать, что построенное Щусевым в Тбилиси здание Имел, за которое он получил сталинскую премию, Замечательно и внешне, и внутренне. Видно, что Щусев перестраивается. Он дал на пять этажей мощные гранитные колонны, а внутри замечательное расположение и оформление, богато, мрамор и скромно. Но как это ни странно, в этом здании Щусева видно влияние Жалтовского и его последовательности. Щусев, конечно, это делал несознательно, но он человек деловой и практичный. Когда он убедился, что советская архитектура не отказывается от лучших элементов старого наследства, и что классические формы применяются к жизни, применил и он свои недюжинные способности, если бы сказать грубо, приспособился не в оскорбительном, конечно, смысле. Таким образом, Жолтовский одержал идейную в отношении архитектуры победу над Щусевым, но не над советской архитектурой. Советская архитектура, следуя по принципиальному пути Маркса, Ленина, Сталина, всегда оценивших классическое искусство, сумела преодолеть левацкие загибы, упрощенство в своей среде, приспособленчество в среде части старых архитекторов и стала на путь использования лучших элементов старой классической архитектуры, в том числе и Жолтовского. Жолтовский не вожак советской архитектуры, не ее идейный вдохновитель. Он в большей своей доле в старине, не все новое видит. Он представляет из себя богатый антиквариум с большими ценностями, строго последовательно расположенными Он не желает смешивать свои ценности с другими более дешёвыми он влюблён в свои ценности и отстаивает их в мнении общества это оказало большую услугу советской архитектуре тем что привил вкус и интерес к классическому искусству к добротному строительству к трудолюбию против упрощёнству и халтуры и приучает молодёжь к принципиальности против приспособленчества и эклектики. Это, конечно, не столько его личная заслуга. Вся обстановка развития искусства, строительства, индустрии и правильное руководство партии искусством привели к этому, в том числе и к использованию старого большого мастера архитектуры академика Жолтовского. Но его личная заслуга здесь тоже большая. За это его правительство наградило орденом. Делать же его вождем советской архитектуры нельзя. Это даже вредно. Вожак и вдохновитель советской архитектуры придет. Вот кончим победоносную войну, наступит великая страда строительства. Восстановление подло, варварски, дико разрушенных городов и сел, Говорю о гигантской творческой строительной работе, десятков тысяч домов, сооружении новых заводов, парков, садов. Будет глупо, если в таратах, допустим, строительство как попало